Глава двадцать первая В третьем раунде собрались все знакомые мне люди. Номера за столом распределились так. Номер один — Константин. Номер два — Юля. Номер три — Антон. Номер четыре — Жизель. Номер пять — Глеб. Номер шесть — Ира, подруга Юли. Номер семь — достался мне, Шерифу. Номер восемь — Алина. Номер девять — Нонна. Номер десять — Адель прошла нулевая ночь, всем раздали роли, а мне дали право посмотреть на ночной город. Двумя самыми опасными игроками были Константин и Антон. Магия строго запрещалась, но они даже без способностей будут мастерски продвигать свое мнение. Три других человека из лиги профессионалов. Адель, Жизель и Ира. Хорошие игроки, однако я думаю, ничего особенного. Алина хоть и новичок, примерно на их уровне. Оставались Глеб, Юлия и Нонна. Совсем дурацких ошибок они и делать не будут, но если кому-то из них выпадет мафия, скорее всего, занервничают. Во всяком случае, девушки точно. «Шериф засыпает», — объявил ведущий. Я надел маску, и через несколько секунд отключилась динамичная фоновая мелодия. «Просыпается город. Игрок номер один. Выскажитесь на свободную тему». «Я мирный житель», — спокойно произнес Константин. «Юля — новичок, но ведет себя спокойно, сомневаюсь что она мафия. Антон и Жизель внимательно наблюдают за столом. Они вполне могут оказаться на любой стороне. Глеб и Ира...» Парень сделал небольшую паузу. «Глеб и Ира совершенно не заволновались, когда я назвал их, а не в команде красных. А вот Евгений Калинин у меня под вопросом». Константин вновь замолчал и пристально посмотрел мне в глаза. На электронных часах оставались последние секунды. «Да, определенно под вопросом. Выставляю игрока номер семь. Спасибо». «Черехов у меня будет первым на проверке шерифа. Хотя проанализировал он все хорошо. Константин может оказаться как хитрой мафией, так и мирным жителем». «Принято. Игрок номер два. Ваша минута». «Я в этой игре новичок», — расслабленно начала Юля. «Быть мафией для меня довольно сложно». Я не умею хорошо обманывать людей. Желаю победы красным и скорейшего обнаружения черных. Я в этом помогу, чем смогу. Выставлять на голосование пока никого не буду. Слишком еще все непонятно, и я не хочу вносить лишнюю путаницу. На этом пас». Юля говорит довольно складно. «Если она окажется мафией, то очень сильно меня удивит». Я дал ей жест, что хочу играть с ней в команде. Она ответила тем же спасибо игрок номер три выскажитесь вы я выставляю игрока номер один уверенно заявил антон константин осторожно высказался против меня и так как я в команде красных он сразу попал уже под мое подозрение также у меня под подозрением ира скорее всего константин захотел смешать одного черного с красным причем вряд ли черным является глеб хотя еще надо послушать его речь юля мирный житель «Насчет остальных пока не уверен. Спасибо». Антон пошел против Константина. Не похоже на ход для запутывания. Высказывание Рухтина – прямая атака. «Один из них определенно является мафией, и я склоняюсь к кандидатуре Терехова». «Принято. Игрок номер четыре. Ваша минута». «Речь Юли показалась мне подозрительной». Жизель пристально посмотрела девушке в глаза. «Заявление «Я не умею обманывать людей» «Уж больно похоже на уловку мафии. Я выставляю игрока номер два и предлагаю внимательно присмотреться к Антону. Шериф, рекомендую проверить его в эту ночь. Пас!» Пошло много жестов. Константин показал, что Юля красная, Жизель черная, а Антон больше в сторону красного. «Интересно!» Антон его обвинил, но тот не пытается ударить в ответ. Юля показала жест, что Жизель черная. «Адель, что Жизель красная?» Ира поставила Жизель под вопросом, а Алина с подозрительной миной поставила вопрос на Антони. «Как же сложно уже на нулевом игровом дне?» «Принято. Игрок номер пять. Ваша очередь высказаться». «Так», — протянул Глеб. «Я мирный житель и никаких связей с мафией не имею. Речь Юлии мне тоже показалась подозрительной, поэтому я проголосую против нее». Так как Антон ее покрывает, скорее всего, он тоже мафия. На этом, в принципе, все. Пас. Спасибо. Игрок номер шесть, выскажитесь вы. У меня под подозрением Женя и Антон, вальяжно произнесла Ира. Девушка из вековой фамилии, но всегда позиционирует себя высокой аристократкой. Юлю, на мой взгляд, линчуют зря. Она в команде красных. А вот с Константином все сложно». Он может оказаться как шерифом, так и мафией, уж слишком хитер. Решать, за кого голосовать, буду после речи следующего игрока. Но на всякий случай выставляю Антона, игрока номер три, пас. Я бы сказал, ты тоже хитрая. Доверия к Ири абсолютно нет. Принято. Игрок номер семь, ваша минута. Мирные жители, поднимите правую руку, сказал я довольно резко и поднял вверх руку. Это психологический тест, возможно, примитивный, но определенную информацию дает. Можете опускать. Больше всего я наблюдал за игрой. Буквально на секунду она смутилась от моего теста. Возможно, даже смутилась больше всех. Девушка-профессионал в игре, но и у нее тоже могут сдать нервы. Выставляю игрока номер шесть. Она не прошла мою проверку. Спасибо. Принято игрок номер восемь пожалуйста выскажитесь вы до речи жене я думала что константин является мафией но теперь уже думаю на самого женю алина изучающая на меня посмотрела уж больно его проверка и выводы показались мне странными некоторые за столом смутились из за теста гораздо сильнее иры однако выбрал женя именно и как будто он предопределил это заранее алина замолчала До самого конца таймера она пилила меня взглядом. «Пас!» «Что за дешевый прием?» «Хотела меня так спровоцировать?» «Она думает, я бы волновался, будь мафией». «Спасибо». «Игрок номер девять, ваша очередь». «Здравствуйте, город!» Тихо и немного боязливо произнесла Нонна. «За две сыгранные игры я поняла самое важное. Никому нельзя доверять. Каждый может оказаться как мафией, так и честным человеком. Я очень не хочу, чтобы мы случайно убили мирного жителя, однако с такими сильными игроками сделать правильный выбор чрезвычайно сложно. Буквально от речи каждого я думала, ага, он прав, это действительно мафия. Но все указывают на совершенно разных людей, и выбор становится все сложнее и сложнее. Прости, Юля, я буду голосовать против тебя. Надеюсь, ты не мирный, Пас. Я показал жестом. «Юля, красная. Но она на это пожала плечами, мол, не знаю». «Спасибо. Игрок номер десять. Вы завершаете дневное обсуждение». «По поводу Юли, сказано было достаточно». Адель немного задрала голову вверх. Ее осанка была как струнка, прямой, отчего девушка выглядела очень серьезной и строгой. Обычно она себя так не вела, будучи довольно мягкой по характеру. Жозель правильно заметила, что Юля оправдывается. Говорит, я не мафия, потому что не умею хитрить. Типичный ход для обмана. Да и сама ее речь была нервной. Я буду голосовать против нее. Как же сильно вы на Юлю. Девушка действительно не умеет и не любит врать. Фальшь у нее я бы сразу почувствовал. Спасибо. В городе начинается голосование. Положите на стол кулак с поднятым вверх большим пальцем, когда я назову номер игрока, за которого вы хотите проголосовать. Первом на голосовании игрок номер 7. Против меня проголосовали Константин и Алина. Спасибо. Голосуем за игрока номер один. Антон положил руку на стол. Спасибо. Голосуем за игрока номер два. Жизель, Глеб, Нонна и Адель подняли пальцы вверх. Всё. Это большинство. Спасибо. Голосуем за игрока номер три. Ира проголосовала против Антона. Спасибо. Голосуем против игрока номер шесть. Я и Юлия положили на стол кулаки. Хотя это, конечно, уже ничего не решало. Спасибо. По итогам голосования город отправил на казнь игрока номер два. Игрок номер два. Ваше последнее слово. Город совершил чудовищную ошибку, убив сегодня мирного жителя. Жизель, скорее всего, мафия. Возможно, еще и Глеб. Он вел себя тихо и вдобавок подпевал Жизель. Спасибо за игру. Вам тоже спасибо за игру. Похлопаем игроку номер два. Юля ушла, и ведущий объявил ночь. Снова заиграла динамичная фоновая музыка. Внимание, мафия. Мафия проходит мимо игроков номер один, номер три. Кого же убьют в эту ночь? Если бы я был доном мафии, то сначала бы избавился от сильных игроков. Очень вероятно, убьют Константина или Антона если, конечно, они сами не в мафии. Причем, если Доном является один из них, то в первую ночь они стрелять друг в друга не будут. Это бы дало подозрение как на одного, так и на другого. Просыпается Дон. Дон пытается найти шерифа. Прошло несколько секунд, очевидно, ведущий дал информацию. Спасибо, Дон. Дон засыпает. Просыпается шериф. Я показал пальцами цифру 8, то бишь Алину. Сейчас я видел следующий расклад. Ира Мафия, возможно, Алина и Адель, а также кто-то из двух менталистов. Ведущий отрицательно покачал головой я ошибся. Спасибо, шериф. Шериф засыпает. Но проверка в любом случае была хорошей. Знать, кто мирный житель, шерифу тоже полезно. Тем более Алина ввела такую сумятицу своей провокацией. Было сложно ее не заподозрить. Ведущий выключил музыку. Город просыпается. Утро для города недоброе. Мафия убила игрока номер восемь. Игрок номер восемь, оставьте завещание городу. Таких называют горе-шериф. Ситуацию, когда шериф делает проверку, и в эту же ночь проверенного красного убивают. Город, как понимаете, я мирный житель, немного злорадно произнесла Алина. Кажется, ей было обидно покидать игру уже после первого круга. Я все так же думаю, что Женя мафия. Советую проголосовать за него в этот день. Алина, я надеюсь, ты не хочешь просто отправить меня в курилку? Ведущий поднял значок фола за то, что я говорил в вне очереди. ф фыркнула Алина. Этим ты только подтвердил, что являешься мафиози. Всем спасибо за игру. Вам тоже спасибо за игру. Похлопаем игроку номер восемь. Антон посмотрел на меня и дал жест, что хочет со мной играть. Я ответил тем же. «Игрок номер три. Выскажитесь по ситуации в городе». «Я все так же думаю, что Константин является мафией», — Антон скосил взгляд на своего соседа. «Сейчас осталось пять красных и три черных. Город на критическом круге. Но кто мафия, я уже знаю, хоть и не являюсь шерифом. Главное, чтобы вы мне доверились. Дон мафии Константин. Две другие мафии, Ира и Адель». Они слишком часто смотрят на Константина, словно ожидая сигнал. Шериф, Женя. Уж больно внимательно следит за игрой. Оставались последние секунды. Выставляю игрока номер один. Спасибо. Очень похоже на верный анализ. Все совпадает с моими мыслями. Принято. Игрок номер четыре. Ваша минута. Я все же думаю, одну мафию мы убили. Жизель улыбнулась. Юля сыграла супер но чуть-чуть не дотянуло. Если вспомнить, ее покрывали Антон, Женя и Костя. Первые два в открытую договорились играть вместе, чем еще больше вызвали у меня подозрения. Они хотят жестко прогибать свое мнение и топить поочередно Костю и Иру. Если кто-то из последних двоих умрет ночью, то станет окончательно ясно, кто мафия. Выставляю игрока номер три. Пора делить стол, господа. Пас. Топит меня и Антона. Я дал Жизель знак, что считаю ее красной. Она ответила, что считает меня черным. «Принято. Игрок номер пять. Выскажитесь вы». Я снова согласен с Жизелью. Антон у меня доверие вызывает. Ну и хочется верить, Юля действительно была мафией. Возможно, третий в организованной преступности как раз Женя. Больше мыслей у меня, наверное, нет. пас «Глеб не мафия». Но его действия сильно помогают черным. Надо каким-то образом убедить его встать на сторону меня и Антона. Я дал знак, что Глеб красный. Он дал знак, что не будет играть со мной в одной команде. Спасибо. Игрок номер шесть. Выскажитесь вы. Я согласна с Жизелью. Пора делить стол. Ира наклонилась вперед, оперев голову на правую руку. Сейчас есть две позиции. Антон и Женя мафия... Либо же Константин и кто-то еще мафия. Причем этот кто-то еще, одна или, возможно, две девушки под последними номерами. Все зависит от того, была ли Юля мафией. Для меня оба варианта идут с вероятностью 70 на 30. И 70% это, конечно, в сторону Антона и Жени. Выставляю игрока номер 7. Спасибо. Игровая ситуация ужасна. Город не верит нам с Антоном, А кроме того, сейчас, скорее всего, критический круг. Ошибка приведет к проигрышу красных. Правило для шерифа в таком положении простое. Выдать себя городу и подставиться под удар мафии. Только было одно «но». Я налажал с проверкой и не мог со стопроцентной точностью что-то утверждать. Было два варианта. Первый — сказать, что проверка ушла в молоко. Затем умереть и дать предсмертно вторую проверку. Второй — соврать про первую проверку, умереть и дать вторую проверку. Во что поверят больше? В правду или в ложь, смешанную с правдой? Сложный вопрос. Мне вспомнился разговор с Алиной. Как ты считаешь, что лучше, сладкая ложь или горькая правда? Лично для меня лучше горькая правда. Ложь ни к чему хорошему не приводит. Выберу первый вариант. Скажу всем, как есть. Врать я умею но все же правда должна звучать убедительнее. «Я шериф, горе-шериф. Ночью я проверил Алину, а утром ее убили. Скорее всего, этой ночью мафия убьет меня, но я дам вам проверку Адели. Константин Ира практически без сомнений мафия. Константин дал жест, что он шериф, чем немного меня сбил. Интересный ход. Решил взять роль лже-шерифа? Твое слово против моего?» «Еще и убийство Алины», — говорит против меня. Я посмотрел Константину в глаза. «Антон перед игрой предупреждал меня, что ты очень хороший игрок. Всегда побеждаешь, на какой бы стороне ни оказался. Составляешь ходы на несколько шагов вперед». «Игрок номер семь. Время», — объявил ведущий. «У вас второй фаул». «Игрок номер девять. Ваша очередь высказаться». «Жень, ты прав». «Убийство Алины в первую ночь говорит сильно против тебя. Но я тебе поверю. Ты же все-таки командир моего отделения». «Нонна, это игра», — перебил ее Глеб. «Здесь не надо ориентироваться на то, какой человек в жизни». Ведущий поднял значок фола. «А я вот попробую ориентироваться, хоть, возможно, это и ошибка. Посмотрим, кто был прав после игры. Пас». Глеб прав в своем высказывании но по факту Нонна не ошиблась. «Спасибо. Игрок номер десять. Ваша минута. Я считаю Женю лжешерифом, а Антона второй мафией», уверенно заявила Адель. «Вопрос только в том, была ли Юлия третьей черной или третий еще остался. Игру топят антона и Женю, так что к ней подозрений меньше всего. Глеб и Жизель играют против Антона, значит, тоже мирные. Остается Нонна» как-то очень подозрительно говорить в первом круге, я научилась никому не доверять. А во втором, он командир моего отделения, поэтому я ему доверяю. Выглядит, как попытка спасти утопающего. Нонна возмущенно открыла рот, но промолчала. Глеб одобрительно покачал головой, а Жизель дала жест, что Нонна у нее под вопросом. «Время. Игрок номер один. Вы завершаете дневное обсуждение». Евгений Калинин, скрылся как лже шериф и я закономерно раскрыл свою роль константин сомкнул пальцы рук говорил он твердо и очень убедительно словно был детективом объясняющим сложное преступление на ночной проверке я выяснил что антон является массией юля скорее всего не была в команде черных и потому у них остается еще один игрок самый тихий и неприметный парень смотрел на нонну сейчас три голоса будут против меня А значит, всем остальным надо проголосовать против Жени. Если на этом круге умрет мирный житель, город проиграет. Пас. Спасибо. В городе начинается голосование. Первым на голосовании игрок номер один. Против Константина проголосовали Антон, нона и я. У меня была некоторая надежда на Глеба, но ему хорошенько запудрили мозги. Спасибо. Голосуем против игрока номер три. Никто не опустил руку на стол. Похоже, это конец. Спасибо. Голосуем против игрока номер семь. Пять голосов против меня. терехов победил. Он, очевидно, дал маяк мафии на застрел самого себя. Ночью убьют его, и затем город линчует Антона. А дальше остается убить кого-то ночью. Мафия, по сути, может победить даже и в эту ночь. Но из-за маяка все немного растянется. Будет глупо промахнуться из-за несогласованности в команде черных. Спасибо. По итогам голосования город отправил на казнь игрока номер семь. Игрок номер семь. Ваше последнее слово. Я хотел напоследок сказать что-то, дискредитирующее команду черных. Но Константин сделал это за меня. Он выставил на Антона правую руку в жесте пистолета и сделал имитацию нажатия на курок. Действительно, зачем тянуть? Если убить ночью Антона, то останется три мафии и три мирных жителя. То есть выполнится условия победу черных. Думаю, вы все сами видите. Константин подает знак уже в открытую. Гад, произнес Антон с улыбкой на лице. Снова меня переиграл. Надо сказать, довольно красиво. Мне не важно, какой получилась победа, ответил Константин. Главное, что она достигнута. Но нас же еще семь человек, воскликнула Нонна. Осталось как минимум четыре мирных жителя. «Какая разница?» — усмехнулся Глеб. Знак был подан открыто. Сомневаюсь, что мафия сейчас промахнется. «Ночь действительно еще не прошла», — высказался ведущий. Фалы получали все подряд, но смысла их записывать уже не было. Бывает так, что мафия промахивается даже в выигрышном положении. Жизель вздохнула и встала из-за стола. «Мафия проиграет». «Только если один из них решит поддаться красной команде». Лично я уже признала поражение. «Я тоже», — подхватил Антон, вставая. «Пойдемте, посидим в гостиной». «А эта идея мне нравится», — отозвалась Адель. «Победила тебя в сухую. Давно такого не было. Всю мафию я определил безошибочно. Интересно, что было бы, выбери я соврать городу про проверки. Не все же готовы выбрать горькую правду» хотя это всего лишь игра. Не стоит приплетать сюда реальную жизнь. Здесь люди надевают маски, чтобы получше друг другу соврать. Можно сказать, это игра – пособие по искусству лжи, находка для обучения шпионов. Правило первое. Всегда надо помнить, что ты мирный житель. Правило второе. Нельзя забывать, что ты на задании. Правило третье. Всегда надо следить за окружающими. И так далее. Этих правил я сходу могу придумать больше десятка. Когда мы вышли в общий зал, я махнул головой Глебу, мол, пошли поговорим. «Что-то хотел?» — спросил он, как только мы отошли от компании. «С девушками успел познакомиться?» «Пока нет». «А те две девушки, с которыми ты общался после первого раунда?» «Это мои одногруппницы. Мы просто дружим». «Тогда надо с кем-то знакомиться, пока все не разошлись». «Жень...» «Я это не особо хочу. Мое сердце уже занято. Мое сердце тоже занято. Гоняет кровь по организму. А если без шуток, то рассказывай, кому у тебя чувства. Не хочу, чтобы моего друга мучила безответная любовь. Ты хочешь мне посоветовать не думать о девушке, которой я никогда не стану интересен?» «Глеб, что за кислый вид?» — я хлопнул парня по плечу. «Девушка, которой ты не интересен, не должна тебе нравиться». Вернее, с ней не стоит строить отношения и семью. Даже если добьешься такую особу, ничего хорошего у вас не выйдет. Мы вроде одногодки, а ты даешь советы, будто прожил целую жизнь. Хотя в целом ты прав. Любовь и интерес должны быть взаимными. Насильно мил не будешь. Не зацикливайся, если не получается с какой-то девушкой. Вокруг полно других представительниц прекрасного пола, с которыми у тебя все может сложиться гораздо лучше. «Спасибо. Хороший совет». Синицын улыбнулся. «И спасибо, что вытащил меня сюда. Я это ценю. Приятно, когда ради такого дурака кто-то старается. Это вдохновляет и заставляет меняться. Ты не дурак. Хватит называть себя подобным образом». «Мне нравится Алина», — выпалил Глеб, склонив голову вниз. «Разве я не дурак полюбить такую девушку? Аристократка из древней фамилии, Красавец, умница И просто жизнерадостный человек. Как такую не полюбить? Но я послушаю послушаюсь твоего совета. Не буду зацикливаться. Найду кого еще. Правда, не сразу. Мне нужно время, чтобы перестроить все в своей голове. Молоток. Я еще раз слегка хлопнул его по плечу. Хорошее решение. У меня, кстати, вчера получилось телепортировать крысу. Прогресс все же у меня есть, хоть и небольшой. Конечно, есть. «Москва тоже не сразу строилась». К нам подошел Константин Терехов. «Парни, Жизель зовет всех в кино. Пойдете?» «Я? Нет. И так полвоскресенья ничего полезного не делал». «У меня тоже дела», — ответил Глеб, почесывая затылок. «Понял. Тогда спасибо за проведенную игру. Вы играли очень достойно для новичков». В его голосе не чувствовалось насмешки. «Но меня все равно что-то сильно смущало». Антон как-то говорил, что хорошие маги разума немного сумасшедшие. Что же интересно в голове у Терехова? «Константин, почему ты вступил в гвардию? Хочешь знать, вступил ли я в нее самостоятельно или по приказу королевы? Да. Я вступил в гвардию по собственному желанию. Это произошло не в самый первый набор, но тогда просто не было известно об угрозе портала. Над нами нависло что-то ужасное». Я понял, что нельзя оставаться в стороне. А чем ты хотел заниматься после университета до этого? Хотел проводить исследования в своей области магии. Хотя я сейчас хочу. Задумок у меня уйма. Возможно, что-то пригодится на службе в гвардии. Ты хочешь быть в группе, которая исследует портал? Мне кажется, именно это вызвало у тебя интерес вступить в гвардию. Не буду отрицать, что был бы рад туда попасть. Но я не сильно расстроюсь, если меня распределят куда-то в другое место. В Гвардии я в любом случае, чтобы защищать свою страну. Хорошо, что он имеет такую позицию. Черехов из древней фамилии. И, безусловно, его кровь нужна нашей стране. Особенно сейчас, когда вокруг сгущаются такие темные тучи.